Глава двадцать первая. Преодолев путь чуть ли не бегом, мы запыхавшись остановились у дверей покоев Сола. Ты уверен? спросила я, поправляя волосы. На ночь я не заплела косу, и теперь они путались или злили в лицо. Сол проводил взглядом мои пальцы. Мой так называемый жених не выставит тебе счет за мою совращение. Он мне доверяет. Сол отвел взгляд и нажал на ручку дверей. Рыбонька, неужели ты до сих пор не поняла, что как женщина совершенно ему не интересно? Он заботится о тебе только потому, что имеет определённую цель насалить королю. Для него главное, чтобы к назначенному дню декорации были готовы, а ты жива, пусть даже не здорова. Я нахмурилась. А как же дети, которых я должна рожать ему каждый год? Он так сказал. Я кивнула. В карете, когда мы ехали сюда, А еще Ругуверский. Для краткосрочной программы вовсе нет нужды вдавливать в меня местный язык. Матиас определенно имеет на меня планы. Не уверен. Соул открыл дверь и жестом пригласил войти. С чего бы? Как я понял, он зачинщик заговора по свержению короля, а значит, если переворот удастся, то Кондукорви конец. Никто не захочет рисковать и оставляет свергнутого монарха живым. Перед кем тогда демонстрировать унижение любимой женщины короля, Сол, прекрати! Я не любимая, я жертва обстоятельств. Я вздрогнула нос и вошла в чужие покои. Я огляделась. Солу достали из комнаты куда больше моих. Все до меня ущемляют, что во дворце, что здесь. Я прошла к распахнутой двери спальни и заглянула. Царская ложа была аккуратно заправлена. Что, сразу в постель? Всего лишь хотела убедиться, что нас не подслушивают, оборвала я его фантазии. Мне не нравится твоя теория заговора. Я сильно разочаровалась бы, если бы ты способствовал свержению законной власти. Если бы я участвовал, разве прятался бы за занавеской? Разве подсматривал бы и подслушивал, находясь у человека, немало вложившего в меня? А может, у тебя профессиональная привычка? Во дворце ведь именно этим ты и занимался? Скажи, чем купил у тебя лорд Дервик? Почему ты здесь? Ты права. Я подслушивал, подсматривал, держал в курсе дядешку короля. Тот был обеспокоен тем, что у власти слишком неопытный мальчишка, который мог наломать седров. Ты же видела, во что конт превратил двор. Ой, только, пожалуйста, не надо воранья. Не думаю, что я тут же поверю, что ты действовал во благо рогу Верда. Скажи прямо, дело в деньгах и очень больших. Саул улыбался. Опять врёшь. Не надо переживать за меня, рыбка. Я выкручусь. Для меня главное, чтобы с тобою ничего не случилось. Так всё, хватит пустого словоблудия. Я указала Саулу на кресло, сама села на диван. Вернёмся к тому, зачем мы собрались. Меня интересуют несколько вопросов. Первое, ты узнала эту девицу? По голосу нет. Соул послушно опустился в кресло. Если бы не одна любительница подслушивать и подсматривать, он возвращал мне мои слова, застывшая передо мной куклой. Я бы рискнул выглянуть. А теперь остаётся только гадать, кто она. Но соглашусь, голос у неё молодой. Однозначно, что она знает Конда, а Конд знает её. Из-за этого погибло четверо сильных мужчин. Интересно, как она с ними справилась? Магия. Наверняка убийцы обездвижили их. По ранам видно, что они не сопротивлялись. Ты осматривал трупы? Да. Рыбёнка, я первый понял, что ты попала в беду. Ты ещё скажешь, что кинулся за мной, а не спасал собственную шкуру. Твой босс именно так о тебе и думает. Я поклялся, что буду защищать тебя всегда, до последнего вздоха. Я угробил лошадь, чтобы догнать карету. Мне, конечно, льстит, но кому ты поклялся? Лорду Дервигу, королю. Я надолго замолчала, а Солне не торопил, дал время, чтобы я сделала соответствующие выводы. Слуга двух господ? Я облизала пересохшие губы. Можно сказать и так. Он расслабился и откинулся на спинку кресла. Я окончательно запуталась. Не друг, не враг, а так Как ты думаешь, кто она такая? Я перетащила на колени диванную подушку и вцепилась в золотую кисть. Мне надо было чем-то занять руки. И анервничало, а кручение бахромы хоть как-то снимало напряжение. Теозлючки. Хорошее имя. Я думала назвать её Убийцей, но Злючка лучше. Определяет её как зло, но в то же время пренебрежительно-уменьшительная форма нивелирует страх перед ней. Мудрёно говоришь. Этим ты и выдала в себе чужеземку. Я не пустоголовая невеста его величества. Он это ценит. Давай вернёмся к Злючке. Я должна её увидеть. Я знаю многих приближённых к королю. Возможно, она была близка к Конду, раз её опознала стража. Одна из любовниц? Плохо ты поработала над ними, раз затаилась такая злоба. Не сомневайся в качестве моего ворочания душ. Он протянул руку и накрыл я её мою ладонь. Разве сама не чувствуешь, как тебе спокойно рядом со мной? Я прислушалась к себе, откинула подушку, поскольку нервозность сошла на нет. Мне на самом деле рядом с Соолом было легко, что во дворце, что здесь, в горном замке. Если не бывшая любовница, то кто? Какой женщине он мог так сильно насолить, что она жаждет его убить, лишить всего? Власть и богатство и любимые женщины. Не смейся, я повторяю слова дервига. Это его план по уничтожению короля. Спомни, были какие-то решения короля, что могли исковеркать чужую судьбу. Погубить родителей из лючки, например. У Конда на руках много крови. Как чужеземцев, так и собственных подданных. Тут и не понять. А отказ в любви ты не рассматриваешь? Нет, не тот масштаб для местьи. При желании любая смозливая девица имела шанс попасть в его кровать. Сколько их было? Достаточно, чтобы удовлетворить его фантазии. И две сразу? Я злилась и ревновала. Цоул закрыл глаза. Он не подтвердил, но и не опроверг. Наш король развратник, поставила я печать. Его развратили, чтобы подчинить. Жаль, что он не сразу это понял. Только поэтому вцепился в чистый образ Анны, поверил, что такая девушка способна его спасти. Конт даже повернул время вспять, чтобы вновь сделать её юной и чистой. Но у Вианы так и не забыла его врага. Предпочла королю герцога Э. Расскажи мне об этом враге. Может, корни зла тянутся с его стороны? Конт изгнал армию Эриверцев. Раз и навсегда. Едавитые птицы Ярталь отлично знают своё дело. Поэтому я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то из иноземцев вернулся, решившись испытать судьбу. Что за Ярталь? Видела символ рога Верды на главной площади. Что-то вроде орла с хвостом павлина. Она и есть мощное оружие против иноземцев. Величина чуть больше ладони, а такая сила. Заклюёт нас смерть? Нет. Достаточно кому-то, кроме местных, взять ее перо в руки или просто посидеть рядом с клеткой, как дни его жизни будут сочтены. И где эти яртали сейчас? Я непроизвольно оглянулась ища клетку с затейливой птичкой. Я же тоже не местная. Не бойся, их давно нет. В нашем мире яртали долго не живут. Им наш воздух не подходит. Король выпускает их лишь как оружие для уничтожения чужих. Жалко птиц. Ярталь как поле выпущенное из ружья, что после выстрела не представляет интереса. А она ведь живая. Зато реверцы убрались без сопротивления. Знаешь, я всё никак не могу забыть розмари. Если её убили из-за моего кошелька, то кажется, я видел женщину, которая его бронила. Ну-ка, ну-ка. Соулживо пересел на диван, чтобы быть ближе и не пропустить ни слова. Ее лица я не разглядела, но была удивлена тем, что она куда-то исчезла, вошла в сарай и как растворилась. Я выложила события той прогулки, не упустив момент, как меня убеждали, что я вспугнула любовников. А пиши подробно, что ты видела в том сарае. Соул в отличие от Стэлера верил, что девушка выбралась из закрытого помещения чудесным образом, а не спряталась в одном из сундуков. Сначала я описала все четыре кареты. Потом перешла к предметам, в которых чисто теоретически мог поместиться человек. Нет, не в напольных часах и сундуках дело. Если бы хлопнула крышка сундука, то входная дверь даже не дрогнула бы. Я думаю, в сарае был открыт портал. Только он, схлопываясь, способен вызвать сильный порыв ветра. Один из тех порталов, к каким нашпигован замок? Нет. Сарай временное строение, там не может быть стационарного портала. Выходит, незнакомка создала проход взмахом руки? И опять нет. Это сказки, что можно открыть портал, сложив из пальцев фигуру и прошептав заклинание. На единовременную затрату такого количества энергии даже у самого могучего мага не хватит сил. У каждого портала должны быть накопительные способности и материальная точка привязки. В сарае была какая-то вещь, в которую годами вливали магию, чтобы та в нужный момент сработала. А если магию не вливать, без подпитки артефакт работать не будет. Энергия из воздуха не берётся. Знаешь, почему в вашем мире нет магии? Любой амулет, попавший к вам, рано или поздно утратит свою способность. Нет магов нет магии. Почему ты думаешь, что я из другого мира? Ты перевела моё имя как душа. Но в нашем мире нет такого языка. И фаша на твоём пальце ясно указывает, для чего тебе нужен переводчик. На откуда ты знаешь, что мой мир без магии, настаивала я. Ты не забыла? Я подглядываю, подсматриваю, поэтому много знаю, Соул опять улыбался. Это моя работа. Угу. Король даёт тебе задание приглядеть за мной, но ты продолжаешь приглядывать даже в логове врага. Ты засланный казачок, душечка. Только я пока никак не могу понять, кому из двух противников ты служишь. Где ты, настоящий Во дворце или здесь? Может, вернёмся к обсуждению порталов, рыбонька? Толку-то. Узнаем, какой портал, поймём, откуда взялась злючка. Скажи, ты не встречала в сарае какой-нибудь ларец? Ларец это как маленький сундук? Да. Меня интересуют предметы из светлого дерева, простой на вид. Такому не место среди вещей, вынесенных из дворца. Только поэтому он мог броситься тебе в глаза. Я воззрилась на огонь свечи. Так мне проще было перебрать в памяти все те вещи, которые я видела в сарае. Стой. Я схватила сову за руку, точно он собрался куда-то бежать. Видела, когда заглянула под одно из карет, то заметила, что за ней стоит нечто большое, прикрытое тканью. Я полезла туда, думая, что обнаружу ещё одну дверь, но это было огромное зеркало. Я не ожидала увидеть своё отражение, поэтому отшатнулась и больно ударилась о ящик, лежащий прямо на земле. Еще подумала, что на него вставали, чтобы накрыть зеркало. Юдит его видела? Я с удивлением обратила внимание, как напряглось лицо Соула. Он сделался похожим на хищного зверя, готового кинуться. Отвечай! Пытался у меня озасланный казачок. Нет, вряд ли. Служанка осталась стоять с другой стороны кареты. И тут я не выдержала. Что случилось-то? Но тебе лица нет. Я её убью. Сол положил голову на спинку дивана и уставился в потолок. Пропустить такое. Это я сейчас тебя убью. Юдит мне ещё пригодится, а на тебя у меня уже не хватает нервов. Душечка глубоко выдохнул и сел ровно. Она была приставлена к тебе, чтобы докладывать о каждом твоём шаге, и она докладывала. А о том, что ты больно ударилась о ларец, умалчала. Не держи меня за дуру. Я развернулась всем телом. Дело не в том, ударилась я или нет, а в самом Лорце. Это портал, да? Да. Не стал скрывать сын советника, оказавшийся совсем не тем, за кого себя выдавал. Вокруг меня одни шпионы. И я, кажется, знаю, кто к нам пожаловал. Соул, в комнату ворвалась запыхавшаяся Юдит. Он собирает армию. Заметив меня, горничная смутилась. Говори. Душечка поднялся и поправил камзол. Мы сейчас все в одной лодке. Как же не вовремя прибежала Юдит, оборвала наш разговор на самом интересном. Соул догадался, кто пользуется порталом, и его это не обрадовало. Я видела, как он побледнел. Но кто знал, что горничная принесёт не менее интересные сведения. Я бегала к воротам, сказала, что где-то здесь потеряла колечко. Меня, конечно, прогнали, но зато удалось увидеть, как в крепость входят вооружённые горцы. Отряд за отрядом. Лорд Дервик готовится к осаде. Я посмотрела на жавшего губы Соула. Он напряжённо думал. Асада? Душечко повернул голову в мою сторону. Нет, не думаю. Асада, конечно, будет. Не зря же Дервик приманивает короля отобой. Но зачем набивает замок под завязку? Не проще ли напасть на королевский отряд извне? Тогда вовсе непонятно. Я пожала плечами. Насколько я знаю, осада длительный процесс, а ресурсы не бесконечны. Как прокормить столько ртов? К крепости с осадным оружием можно подобраться только со стороны моста. В остальных местах для массированной атаки рельеф слишком сложный. Я это точно знаю, сам ходил осматриться. И такой куче защитников просто не нужно. Здесь явно что-то другое. У меня скоро голова расколется от загадок. Я положила ладонь на лоб. Порталы, кошельки, непонятные интриги. Хотите еще одну загадку? Робко предложила горничная, о которой мы уже забыли. Мы оба повернулись в ее сторону. Я видела женщину. Она въехала в замок на коне, и ее вышел встречать сам лорд Эдервик. Я тоже поднялась с дивана. Неужели ее дит видела злючку? Если, конечно, наш жена ненавистник, не пригласила сюда еще кого-то. Свадьба же всё-таки. И что в ней было такого особенного, кроме того, что она женщина? Сарказм в голосе душечки меня покоробил, но вскоре я поняла, что соул, как и я, волнуется. На первый взгляд, ничего. Чёрный плащ, надвинутый на лицо капюшон, светлые локоны. Но когда она протянула руку, чтобы поприветствовать ме lordа, я заметила на её пальце кольцо. То самое, с чёрным камнем. которое леди Паулина нашла в парке. Я открыла рот. Кольцо было в кошельке. Розмари убили за кошелёк. Выходит, всё-таки моя находка сыграла роковую роль в судьбе старшей фрейлины. Шило это кольцо? Я посмотрела на Соула. Тот медленно кивнул. Выходит, что так. И что нам это даёт? Что в игре два человека? Два разных человека, которые заключили между собой союз. Их объединила общая цель ненависть к королю. Знать бы ещё за что они его так ненавидят. Я вновь вернулась к дивану и ухватилась за подушку. Мне просто нужно было что-нибудь теребить и мять. Напряжение во мне росло и требовало выхода. С дядюшкой всё более-менее понятно. У него болят старые раны. Он не может простить гибели его сестры и невесты. Но при чем здесь конт? Я уж подпрыгнула. Он корви. А они тем или иным способом повлияли на судьбы этих несчастных женщин. Сол заметил, что я начинаю закипать, поэтому сел рядом и взял мою ладонь. Готов поклясться, что мне сразу же сделалось легче. Пропало теснение в груди, началась седать возмущение неправильностью мира. Что получилось против Конде Корви? Нет, всё-таки соул на самом деле великий врачеватель душ. Я пойму, если Дервик обиделся на Корви из-за того, что они не уследили, кто отравил Биату, уже более спокойно произнесла я. Но какие у него могут быть претензии относительно его невесты? Она, как я понимаю, всё время жила в этом замке? Мы этого не можем знать точно. Мы видели лишь её комнату и примыкающую к ней детскую. Соул кивнул Юдит, чтобы та тоже села. Служанка выдвинула стул и устроилась на нём. Несмотря на то, что мы сделали изъединификами, она всё равно держалась от господ на почтетельном расстоянии. Вот оно. Я откинула подушку и попыталась встать, но Соул потянул меня назад. Я отмахнулась, так как боялась, что пришедшая на ум мысль убежит. Корви, невеста Матиаса, ребёнок В комнате воцарилась гробовая тишина. Я повернулась к Соулу и повторила: "Корви, невеста Матия с её ребёнок это звенья одной цепи. Заговор, армия, 20 лет молчания", продолжил Соул. "Таинственный незнакомец и нежелание Дэрвига, чтобы мы его видели", выпалила я. Мы с Соулом смотрели друг на друга и понимали, что очень близки к разгадке. Его зовут Раулем. подала голос Служанка. Я услышала, как незнакомка спросила, как поживает наш принц, а лорд Дервек зажал ей рот ладонью. И это всё у моста? В людном месте? Солус свёл светлые брови к переносице, а я так и не, кстати, вспомнила, как хмурились тёмные, принадлежащие королю. Где этот и конт? Я кралась за ними, пока лорд и леди не скрылись в гостевой зале. Её дед смущённо опустила глаза. Потом я вернулась к воротам, чтобы посмотреть, кого еще принесет. Зато мы слышали продолжение их разговора. Я вытащила свою ладонь из рук Сола. Мне кажется, все кусочки картины встали на свои места. Лорд Дервик. Лорд Дервик прячет у себя принца, сына короля.